Нечего и говорить, что погода прекрасная. Веет свежий морской ветерок, по ходячему выражению, и само солнце принимает участие в празднестве. И это гордое светило, по-видимому, тоже служит богатым рантье, восклицает Паншина. Если они прикажут ему, как Иисус Новин в библейской легенде, не заходить, оно послушается «О могущество золота!» Не стоит перечислять все номера потрясающей программы, составленной господином управляющим развлечениями в Миллиард-Сити. С трех часов дня все жители города, окрестности и портов стекаются в парк к берегам Серпентайн-Ривер. Именитые граждане благодушно смешиваются с простыми людьми. Все увлечены играми, чему, возможно, способствует стремление получить объявленные призы. Начинаются танцы под открытым небом. Самый блестящий бал дается в одном из больших залов казино, где молодые люди, молодые женщины и девушки соревнуются в изяществе и веселости. Ивернес и Пеншина принимают участие в танцах и никому не уступают первенства, если надо танцевать с какой-нибудь хорошенькой миллиардкой. Никогда его высочество не был так любезен, так остроумен, Никогда еще не имел такого успеха, поэтому нечего удивляться, что на восклицании своей дамы после бурного вальса «Ах, сударь, я вся мокрая!» — он осмелился ответить «Это воды вальса, мисс, это воды вальса». Просколен, подслушавший этот разговор, краснеет до ушей, а Ивернес, до которого он тоже дошел, призывает все громы небесные на голову нечестивца. Добавим, что семейство Танкер, Донов и Коверли присутствуют в полном составе. И прелестные сестры-невесты, по-видимому, искренне радуются ее счастью. Мисс Ди прогуливается под руку с Волтером, что отнюдь не является нарушением приличий, поскольку в Америке так принято. Все приветствуют милую парочку, подносят цветы и говорят любезности, которые жених с невестой весьма приветливо принимают. Часы идут, и подаваемые в изобилии яства только подогревают хорошее настроение у публики. С наступлением вечера парк засиял электрическими лучами, которые ослепительными потоками изливают алюминиевые луны. Солнце правильно поступило, скрывшись за горизонтом. Оно почувствовало бы себя униженным перед этим искусственным освещением, превращающим ночь в день. Между девятью и десятью часами исполняется кантата. Успех необыкновенный. Но ни поэту, ни музыканту не пристало им хвастаться. Даже виолончелист в этот миг, может быть, почувствовал, что его предубеждение против жемчужины Тихого океана исчезает. Бьет одиннадцать часов, и к мэрии направляется торжественное шествие. Уолтер Танкердон и мисс Ди выступают окруженные каждой своей семьей. Все население провожает их по первой авеню. Губернатор Сайрес Бикерстаф ждет их в парадной гостиной мэрии. Самая прекрасная из свадеб, которые ему приходилось справлять за все время его административной деятельности, вот-вот будет завершена. Внезапно, Из дальнего квартала левобортной части доносятся громкие крики. Шествие останавливается на полпути. Почти одновременно раздаются отдаленные выстрелы, а крики все усиливаются и усиливаются. Еще мгновение, и несколько таможников среди них есть раненые, выбегают из сквера перед мэрией. Тревога достигла предела. Толпу охватывает панический ужас, порождаемый неизвестной опасностью. У подъезда мэрии появляется Сайрес Бикерстав, за которым следуют коммодор Симкоу, полковник Стюарт и присоединившиеся к ним именитые граждане. В ответ на град вопросов таможенники объявляют, что на Стандарт-Айленд вторглась банда новогебридцев, 3-4 тысячи человек, и что предводительствует ими капитан Сароль.